Глава 35. В следующий раз я увидела его спустя 3 года. Не сказать, чтобы за эти три года я не следила за его жизнью совсем. Учитывая странички в соцсетях и многочисленность общих знакомых из той прошлой жизни, это было бы невозможно. Да и любопытство свое никуда не денешь. Как там Серега, словно невзначай, спрашивала я у Жанны. Нам с ней больше нечего было делить, и теперь за чашечкой чая мы изредка встречались, болтали о жизни и рассказывали об успехах дочерей. «Пашет, как проклятый!» — сообщала Жанна с плохо скрываемым сожалением. «Детям столько всего надо». Именно от Жанны я узнала, что Серега все же женился на этой своей серой мыши. Я в тот же день... Нашла ее страничку в интернете и изучила вдоль и поперек. Судя по фотографиям в соцсети, девушка эта мещанским вещизмом, как я, к примеру, не страдала. Сумками и обувью известных брендов не хвасталась, в отличие от своей длинноногой предшественницы на букву «Э». А на своей страничке, по большей части, выкладывала посты о детях-сиротах и свои откровенные размышления на разные темы. В общем, девица попалась Серёге начитанная и имеющая обо всём своё собственное мнение. Думаю, серенький проникся. Такой умной и тонкой барышни в его коллекции ещё не было. Свадьба их была совсем скромной, почти без гостей. И невеста даже не озаботилась своим внешним видом. Ни сложной укладки, ни эффектного макияжа с маникюром у нее я не заметила. Да и наряд был более чем простым. Закрытое платье молочно-кремового цвета с длинными рукавами и прямой юбкой. Вот лишь на безымянном пальце правой руки эффектное золотое кольцо с россыпью бриллиантов. И в руках... Изящный букет пышных белорозовых пионов. Роскошно и очень дорого. Здесь узнавался отменный вкус моего мужа, знающего толк в красоте. Впрочем, называть его своим я больше не имею права. И уже давно. Но если мотивы Сереги были мне ясны, какому же мужчине не понравится свежесть молодого лица, стройность и гибкость фигуры. То вот эту Людмилу, про себя я злорадно называла ее Люськой, я не понимала совсем. На охотницу за тугим кошельком она не походила вообще. Поэтому корыстные мотивы вступления в брак я отмела сразу. Тогда что же? Неужели любовь? Ответ пришел ко мне тогда, когда Алена закончила школу и поступила в высшую школу прикладного искусства в Праге. Тем же летом Серега и повез их с Настеной в парижский Диснейленд и взял в поездку и своих новых детей, приемных. Их было трое, два мальчика и девочка. Один из мальчиков, Денис, был уже подростком, и, судя по рассказам впечатлительной Алены, подростком довольно сложным и ершистым. Общаться с новоприобретенными сестрами и братом он не желал. Мог нагрубить отцу и даже выматериться, если тот пытался включить авторитет. Короче, никакой благодарности за то, что его забрали из неприветливого государственного учреждения, не испытывал. Два других ребенка приходились друг другу братом и сестрой, родными по крови. У девочки были определенные проблемы со здоровьем. Мальчик был пугливым и часто плакал, оказавшись посреди шумного многолюдного парка. Люси в поездке с ними не было. «Бедный папа, он так носится с этим Русланчиком», — поведала мне Алена, вернувшись из Европы. «На руки его берет, когда тот кричать начинает от испуга. Прикинь, он как волчонок, при виде детского поезда пытался даже под скамейку залезть». «А что же...» Папина новая жена, с трудом выговорила я трудное слово. Почему она не поехала? Папа сказал, что ей сейчас нельзя. Пожала плечами Алена. Сказал, что самолеты и перепады давления для неё сейчас вредны. Может быть, беременна? Добавила она с присущим ей эгоизмом, не думая о моих чувствах. Что ж, может быть и беременна. Даже вероятнее всего, конечно, эта новость совершенно меня не касалась. Какое мне дело, если бывший муж решил плодиться, как кролик? Вот только как объяснить своему глупому сердцу, что происходящее с ним, меня трогать совершенно не должно? Но почему мне так больно? Ведь после развода прошло уже очень много времени. Не желая больше ковырять свою душевную болячку, я удалила из соцсетей свой аккаунт. Не хочу видеть их мерзкие улыбающиеся рожи. Ненавижу, ненавижу, ненавижу! У него новая жизнь. Он перевернул прожитую страницу с легкостью, оставив меня в прошлом. Женился, завел кучу новых детей, молодую и упругую жену и... живет и радуется плодовитый наш, а я, я осталась на обочине жизни с мятым фантиком от конфеты и лечу куда-то, подхваченная злым осенним ветром. От переживаний у меня клоками полезли волосы на голове. Вернулись все прежние неприятные симптомы — тремор, сердцебиение. Я гляделась в зеркало по утрам и не узнавала себя. Почти перестала улыбаться, краситься, делать макияж. Зачем? Для кого? Ответов у меня не было. Все, что осталось в моей жизни, было домом, работой и детьми. Алена училась в Чехии и приезжала на каникулы два раза в год, зимой и летом. Настя жила со мной и училась в школе. Серега забирал ее каждые выходные к себе. Устраивал какие-то грандиозные мероприятия для детей. Настёна возвращалась оттуда счастливая и радостная. Но улыбка её тут же гасла, когда она видела меня. Конечно, я старалась улыбаться и делать вид, что у меня всё хорошо. Но дети — тонко чувствующие натуры. И Настя знала, что на самом деле я глубоко несчастна. Я все больше и больше погружалась в депрессию. И вот когда казалось, что я достигла самого дна и падать дальше уже некуда, я и вспомнила об обещании, данном мной Виктору Евгеньевичу. «Приду, когда устрою дочку», — сказала я ему тогда. Я понимала, что он приглашает меня работать сиделкой. «Приходи». Только и сказал Виктор Евгеньевич. «Хорошим людям надо помогать. Не так много на свете нас осталось. Надо держаться вместе. А ты, любовь, хорошая женщина, честная и искренняя». Я не знаю, что и кому я хотела доказать. Признаться, работа это не вдохновляла меня совсем. К тому же я была уверена, что Виктор Евгеньевич уже и забыл про свое предложение да и Татьяна его, жива ли она. Вот только в один из вечеров я вдруг чётко и с ужасом осознала, что мне некому позвонить. Жизнь Аркаши с Ритой крутилась вокруг Софы и Богданчика. Конечно, я всегда могла приехать к ним в гости и понянчить своих племяшек. И мне были бы сердечно рады, но всё же у них своя семья — свои заботы и хлопоты. К тому же у них часто гостила мать Риты, которая, как и все пожилые люди, относилась к посторонним с нескрываемым подозрением и почти ходила за мной по пятам, если я брала малыша на руки. У мамы с Алексеем Ивановичем тоже текла своя жизнь, размеренно и тихо. Вдохновившись темой здорового образа жизни, Оба увлеченно могли рассуждать о пользе спорта, полезных для организма продуктах и новомодной кето-диете. Меня, признаться честно, хватало на пять минут. Дальше я, сославшись на неотложные дела, убегала, не ощущая особой вины. Не могу я с умным видом слушать о пользе уринотерапии и герудотерапии. Это выше моих сил пусть сами своими пиявками оздоравливаются. В общем, у всех была своя жизнь, в которой до меня и моих проблем никому не было дела. Да, в первое время я еще скулила ляльке о том, как мне плохо, но потом начала замечать, как торопится она завершить наш разговор, словно тяготится им. И я решила, хватит. Раз уж у меня так много времени на депрессию, Тоскуя и дурные мысли, то наверняка среди этих временных лоскутков у меня найдется и время поработать. Тогда проблема, чем бы занять свои скучные выходные, отпадет сама собой. И я позвонила по номеру, оставленному мне Виктором Евгеньевичем. К моей радости он сразу же узнал меня. «А, Люба-Любовь!» — рассмеялся он заслышав мой голос в трубке. Рад, что позвонила сама. Прежняя сиделка как раз попросила вольную. Ну что, надумала на работу? «Надумала», — решительно сказала я, затыкая вкратчивый голос разума. «Могу приступить хоть сегодня». Думать о том, почему прежняя сиделка решила уволиться, не хотелось. Словосочетание «попросила вольную» попахивало отголосками крепостного права. «Нам мне было все равно. Главное сейчас найти в своей жизни хоть каплю смысла, а для этого помогать другим самый верный способ». «Прям сегодня?» — удивился Виктор Евгеньевич. «Впрочем, ладно, пиши адрес. Кстати, ты уколы-то умеешь делать?» «Научусь, Виктор Евгеньевич», — ответила я, — «я вообще очень способная». Этим решением я подвела под своим разводом большую и жирную черту, но никогда не думала о том, что судьба шутница скоро столкнет нас с серым снова, словно проверяя меня на прочность, причем столкнет самым нелепым образом.